Глава 47. Прошло три недели. Наш дом со всех сторон стал красив. На участке росли цветы и фруктовые деревья. Возле забора стояла вывеска с моим именем. Самой не верилась, но я наняла помощника, который брал на себя легкие случаи и вел запись желающих к нам попасть. В один из дней в дверь постучал обнар. Как оказалось, он пришел попрощаться с Тобиасом. Помня, что мужчина изменился, пригласил того в дом, не на улице же им разговаривать. Силач сидел на стуле напротив Тоби, грустно вздыхал, не поднимая взгляда, и молчал. Куда уходишь? первым начал разговор кот. Нанимаюсь в отряд, который будет сопровождать груз в соседнее королевство, ответил Абнар. Пришел попрощаться, Возможно, больше не увидимся. Хочу еще раз попросить прощения, Тобиас. Только после нашего разрыва я понял, каким был дураком. Если можешь, прости и не держи зла. Кот молчал. Мужчина поднялся, поклонился Тоби, зачем-то мне и пошел на выход. Стой, очень тихо произнес Тоби. Мужчина вздрогнул всем телом и чуть не запнулся. Я прощаю, Абнар. Прощаю, куда ты без меня собрался? В такую тяжелую дорогу кого-то возьмешь в магические помощники. Мужчина низко опустил голову и резко замотал ею, еле выдавив. Никто мне не нужен, скупая слеза упала на пол. Маргарита, прости! Тоби посмотрел на меня, и я все поняла. Фамильяр, он душой и телом с хозяином. И пусть Абнар однажды настолько сильно обидел Тоби, что тот решил расторгнуть договор, но кошачье сердце так и осталось с этим грубым воякой. «Тоби!» Абнар не верил своим глазам. Кот шел к нему. Мужчина упал на колени и протянул руки. «Тоби, прости! Я больше никогда, никогда!» Верю, не верю, но договор я составила очень жесткий. Если Абнар напьётся решит поиграть или поднять палец на Тоби, то договор тут же будет расторгнут. Мужчина на все был согласен, обещая беречь или леять кота. Видя, что настрадавшаяся парочка наконец обрела покой, от доброты душевной, да и не только, Тоби очень много хорошего сделал для нашей семьи, я подарила коту сто золотых. На удачу, так сказать. В тот же миг Тоби поставил условие, что они никуда не едут, а возвращаются в свой город И начинают свое, пусть и маленькое дело. Кот хотел, чтобы обна растепенился, возможно, женился, так Тобиасу было бы спокойно. Прощались долго, со словами любви, слезами и обещаниями приезжать в гости. Вечером пришел Дик. Увидев мои покрасневшие глаза, огорчился. Пришлось быстро его успокаивать, поясняя, что это слеза счастья. Виконт пришел при параде, в красивом костюме, с ярким букетом, тортом и маленькой коробочкой. Собрав всех домочадцев, Виконт Дигзандер Сент-Лиан встал на одно колено и, не отрывая взгляда от моих глаз, сделал предложение. «Маргарита, ты станешь моей женой?» Долго с ответом тянуть не стала. Тем более уже давно поняла, что вся без остатка влюбилась в этого красивого, благородного, доброго, и заботливого мужчину. «Да, Дик, я буду твоей женой, в горе и в счастье», произнесла, протягивая дрожащую ладонь. Кольцо легко скользнуло по пальцу. «Мама, поздравляю!» На лице Венди расцвела счастливая улыбка. «Венди, ты станешь моей любимой дочкой!» Не поднимаясь, Виконт протянул девочке розовую пушистую коробочку, в которой находилось маленькое колечко с разноцветным цветочком. Я не приму отказа, улыбнулся Виконт. Мамочка, ища поддержки Венди, посмотрела на меня. Я кивнула. Буду, но с одним условием, девочка протянула руку. С каким?, спросил Дик. Вы подарите мне двух сестренок и братика. Всегда мечтала о них, смущенно произнесла наша дочка. Мы рассмеялись. Виконт заверил девочку, что обещать не может, но постарается. Подготовка к свадьбе шла полным ходом. Почти все хлопоты на себя взяла мама Дика. Мы с ней познакомились поближе, пообщались. Она оказалась очень милой женщиной. Видя в ее глазах обеспокоенность за сына, конечно, кто поверит той, которая в прошлом унизила ее ребенка? я попыталась заверить женщину, что, потеряв память, совершенно изменилась и никогда не повторю той глупой ошибки. Не знаю, поверила или нет, но ее взгляд стал более теплым. На мне оставалось свадебное платье, которое как вдова я могла не надевать. Но та жизнь была не моей, и очень хотелось настоящей свадьбы с белым платьем, большим тортом и гостями. В день перед свадьбой должна была состояться последняя примерка. Венди, сблизившись с новой бабушкой, отпросилась к ней в гости, тем более та обещала девочке прогулку на пони примерку платья, в котором она пойдет на мою свадьбу, и другие развлечения. Приём пациентов был завершён. Помощник ушел домой. Я ждала приезда швеи, которая должна была сделать последние стежки, и возвращения Ская из леса. Поэтому с легкостью открыла на стук дверь, за что и поплатилась. Плотная черная ткань резко окутала мою голову. С трудом давалось дышать. Кто-то сильными руками затолкнул меня в дом. «Что, драгоценная Маргарита, думала, что избавилась от меня?» Вздрогнув, узнала голос говорившего. Меня схватил Бертрам Блоу, замычав, попыталась вырваться. «Не захотела по-хорошему выйти за меня замуж. Будет по-плохому, но ты станешь моей женой, и на утро уже никакой виконт на тебя не посмотрит. Ты будешь моей, только моей!» Все планы порушила, но ничего, наутро станешь шелковой, послушной. Я поняла, что Блоу тащит меня к запасной двери во двор. Не хочет, чтобы похищение кем-то было замечено. Долго дожидался подходящего момента, когда ты останешься одна. Больно сжав меня в талии, молодой человек зашептал на ухо. «Как ты принимала моих родителей? Загордилась, что сам король благоволит тебе?» Унизила мать и отца, отвергнув их извинения. «О чем он болтает? С ума сошел?» Попыталась кричать и брыкаться но не знаю, что он сделал, да только мое тело онемело, а голос пропал. Он был не один, а с подельниками. Не прошло и минуты, как я почувствовала, что меня запихнули в карету. Больно ударившись боком о сиденье, беззвучно застонала. Куда везли, не знаю, но неожиданно карета остановилась. Послышался шум, лязг металла, распахнулась дверь. «Какая морока!» Бедная моя шкурка, рядом раздалось шипение, и я впервые была рада слышать, а через мгновение и видеть змею. Она сдернула с моей головы черную ткань. эха бездвижил тебя, гад-похититель, сочувственно произнесла Такара. Ничего, сейчас Дик разберется с Блоу и быстро тебя освободит. «Маргарита, дорогая, как ты?» Мой жених не заставил себя долго ждать. Поняв, что я не могу ответить, аккуратно вынес меня из кареты и закричал. «Лекарь! Лекаря сюда!» «Откуда тут лекарь?» Помогли мне быстро. Дик Зендер был не один. С ним меня освобождали отряд стражи, лекарь и магические звери. Основательно подготовились. Уже дома Дик, Кая рассказал, что за Блоу следили не одну неделю, но по другому поводу. Он ввязался в контрабанду, и доверенное лицо только сегодня сообщило, что бывший воздыхатель решил расстроить свадьбу, похитив меня и увезя в старое имение, где уже дожидался священник для обряда. Бертрам Блоу был обвинен сразу по нескольким статьям. «Мои раны залечены, синяков и боли не осталось, лишь небольшой испуг». Обеспокоенный Дик предложил отложить свадьбу на несколько недель, пока я не приду в себя, на что я ответила категорическое «нет». Столько дней готовились. Платье, гости, угощения. Вот еще из-за неудавшегося похищения откладывать свое счастье. Нет. Дочки, как и маме Дика, о похищении ничего не сказали. Зачем им лишние переживания? Утром из дома меня забирал жених на карете в которую была запряжена четверка белоснежных коней. Я была самой счастливой невестой. Хотелось петь вместе с хором, который встречал на входе, и плакать от переизбытка эмоций. Прошло немного времени, но я больше не чувствовала себя чужой в этом мире. Все у меня будет хорошо. Счастливая большая семья, забота, любовь близких и, самое главное, любимая интересная работа. Объявляю вас мужем и женой, донесся голос священника. Поцелуйте жену. Теплые губы коснулись моих. За спиной слышались счастливые крики. Гости желали счастья. Люблю тебя, прошептала самые важные слова, смотря в глаза напротив. Маргарита, ты мое главное счастье. Дик, наклонившись, подарил еще один поцелуй. Конец. Читала Лидия Инсарова.